Глава двенадцатая. Наступила и наша очередь. Страшно было смотреть на короля. Сидел такой злой, постукивал пальцами о подлокотник. Но вот пришла наша очередь выходить на сцену. Я вообще не нервничала? Ну, почти. Если не смотреть на короля, то я была полна самообладания. Мы взошли на сцену и встали по своим местам. Ну что, наша почти бессонная ночь не могла пройти даром. Я посмотрела на короля. «Интересно, а где мой лимар?» «Наверное, в покоях грызет мебель. Надеюсь, что Габриэль его хотя бы кормит». Раздался удар от треугольник. Девушка, которая в него ударила, Доминика, отошла в сторону. «Добро пожаловать на наше представление!» Посреди сцены вышла Надин. «Сегодня вашему вниманию мы продемонстрируем сцену сражения нашего короля Габриэля с драконом. С огромным драконом!» Король даже не шелохнулся. С таким лицом невозмутимым сидел, что становилось страшно. Может, его кто в статую превратил? «Надеюсь, борьба была не на раздевание?» — спросил он, отмирая. Надин смутилась в ответ на высказывание короля. «На выживание», — сказала она. «Это была кровопролитная борьба в лесу». Я пихнула свету в бок. Она первая должна была выйти. Так как у нас никакого реквизита не было, то девушки решили воспользоваться магией. Анжели, что играла дракона, призвала немного огня вокруг себя. Надин решила не быть королем. На эту роль назначили другую девочку. Она постаралась, и вокруг нее заискрила молниями. Хотя на деле магия короля — тьма. Но ничего, кто как умел, так и делал. Она вообще единственная, кто могла хоть минимально боевую магию призвать. Я встретилась взглядом с королем. Он пристально смотрел то ли на меня, то ли на свету. Даже прищурился. Так. «Спокойно, Лейра. Нельзя подавать виду, что это я!» «Огромный дракон выполз в тот день из своей пещеры», — продолжила Надим. С кончиков пальцев заструилось зеленое свечение. «Вот так. Я хотела сделать его ярким, но чтобы оно не особо выделялось среди другой магии. Тепло растеклось по телу от живота. От неожиданности я едва не вскрикнула. С моих пальцев развернулось зеленое буйство». Яркий туман стекал с них, обволакивая сцену. Раньше мне всегда приходилось напрягаться, чтобы моя магия хоть немного выходила. Я совсем забыла, что сейчас я сильнее, и могу даже вот так. Как интересно. У меня появилась сила, которой мне нравилось пользоваться. Вот только на сцене возникла заминка. Света упорно махала руками, делая вид, что это ее магия тоже. Надин смотрела на нас округленными глазами. Я глазами показываю, мол, продолжай. Но она... Встала в ступоре. «Да что ж такое? Там вот к королю дракон сейчас подкрадется. Это я пропылающая Анжели. Она осторожно ступала по сцене в зелени, двигаясь в сторону короля, которого играла еще одна участница». «Он охотился на свою добычу», продолжила я. «А что? Надо было спасать положение. Память у меня хорошая». «Иногда. Если дело касалось документов или вот таких текстов. Как-то пришлось целую речь короля Габриэля запомнить». Вот только Надин никак не могла отмереть. Ее будто сковала моя магия. «Так, ладно, я же бревном притворяюсь». Опустила руки, отпустив магию. Она должна была рассеяться, но зелень стойко стояла. Обалдеть! Я такая сильная сейчас, просто неимоверно. «Король не сразу заметил дракона», — продолжила я. но хоть наш король могла двигаться». Она сделала шаг к дракону. «Да, не сразу». «А все потому, что дракон прятался. Ему нужна была магия короля», — выдавила из себя Надин. «Хо, с ней все в порядке. Может, просто испугалась магии?» Король и дракон закружили вокруг друг друга. «Зверь был очень злым», — вставила я. «Да, очень злым и очень хотел магию короля». Я как могла подсказывала Надин слова ее же текста, а она описывала вслух происходящее на сцене. Рядом заунывно пела еще одна троица девиц, хоть у них никаких проблем не было. Мы старались сыграть задумку. Дракон нападал, король защищался, пламя и молнии мелькали на сцене, окутанные зеленью. Вообще, у нас должно было быть, что король и дракон были главными ключевыми фигурами, а вышло так, что я, как говорящее дерево и трясущийся кусты в виде светы. Нет, она не тверкала, она просто подрагивала. И вот в конце представления, когда король победил дракона, все закончилось. Король поднялся с места и направился к сцене. Он ничего не говорил, пока шел. Я нервно сглотнула, когда он вступил на сцену. Казалось, что он сверлил меня взглядом. Я замерла. Ну вот и все, теперь точно узнает. Но я утром точно мазалась кремом, так что лицо изменено. И все же страшно, только бы не узнал. Я сжала кулаки, готовясь вновь выпустить магию. Габриэль выглядел, как злобный и страшный зверь, пока шел по сцене к нам. Мы всей нашей группой тут же опустили головы. Ну, не все. Света отличилась, как всегда, не поклонилась и голову не склонила. Надо будет ее слегка подучить, как и что тут. Король замер посреди сцены. «Не бойтесь, дамы, я не кусаюсь. Поднимите головы». Пришлось подчиниться. «Так, не боимся. Я пыталась успокоить себя». «Не казнит он меня! После того нашего прощального поцелуя нельзя казнить!» Габриэль медленно двинулся между нами, осматривая каждую в лицо. «Да что происходит?» «Я подобного вообще никак не ожидала от Габриэля. Он сейчас был настолько непредсказуем, что просчитать никак!» «Вот я знала его столько лет, но такое видела впервые!» «Да ладно, я же не близко с ним бывала!» «Ну, не всегда!» «Это же твоя боевая магия!» Спросила она у девушки, которая играла короля. «Да», — ответила она. «Прекрасное владение». Я подошла ближе к Свете, пока король был к нам спиной. попаданка заметила мой маневр и подмигнула мне. «Ну да, ей веселье». «Не сдавай меня», — прошептала ей. Так и внула. Вот и отлично. «Прекрасное владение. Как давно занимаешься боевой магией?» Продолжил допрашивать король девушку. Ваше Величество, мой отец — один из пограничников. Он меня и обучал, пока я была ребенком. Интересно. Это прекрасно, что магия боевая передается по наследству. Благодарю. Девушка опять опустила голову. Но меня интересует другое, продолжил Габриэль. Чья это магия? Чей туман? Он повернул голову в нашу сторону. Я вздрогнула, но не смогла отвести взгляд с его лица. Да, тут не кинешься в объятия. Буду надеяться, что моя маскировка работала как надо, а мне не оставалось ничего. Я щелкнула Свету в спину. Думала, что она поймет, но девушка внезапно сделала шаг вперед. Это я, сказала она и сделала еще шаг. Из-за тумана она, видимо, наступила на что-то и полетела прямо на короля. Тот успел подхватить девушку. Света улыбнулась ему, а Габриэль кинул на меня взгляд. Я похлопала ресницами, мол, я тут ни при чём. Хотя между нами такой туман, что лица едва заметны. То есть магия твоя? Спросил он наконец-то у Светы. Та перевела на меня взгляд, а потом на Габриэля. Я затаила дыхание. Ну не тупи, попаданочка, пожалуйста. Тут вопрос жизни и смерти. Я сжала руками платье, пытаясь унять трожь. А, да, моя, ответила наконец-то она. «Как тебя зовут?» — продолжил король. «Света». Нервно сглотнула девушка, все еще находясь в объятиях короля. «Да, это моя магия. Я сама не ожидала. У меня такой сильной никогда не было. Ой, а может, отпустите? Пожалуйста». И улыбнулась. Габриэль отпустил ее. «Весьма неожиданно. Такой мощный поток», — сказал он и нахмурился. «Еще раз тебя зовут Светлана?» «Да», — радостно сказала Света. «Хорошо», — протянул Габриэль задумчиво. «Если я не ошибаюсь, то он что-то решал для себя и вновь посмотрел на меня». «Это ее магия», — пискнула я, тыкнув пальцем Свету. «Что ж», — Габриэль равнодушно отвел взгляд. «Ваша группа проходит». «Фух», — я вздохнула с облегчением. И не спалилась, и Света теперь сильная. «Ну, устроил нервотрепку, Габриэль!» Мы ушли в сторону, и после к нам присоединилась всего одна девушка. Нас же провели в одну общую комнату. Здесь уже были установлены кровати. Участниц стало меньше, что не могло не радовать. Но если до этого меня еще спасал туман, то сейчас не отвертишься таким. Так, будем думать, что все-таки король меня не узнал. Я сжала тюбик с мазью в кармане, она на месте. Следующим делом мы начали выбирать кровати. Я кивнула Свете, и мы пошли в самый угол. «Скажи, что происходит?» Прошептала Света. Кровати тут находились на приличном расстоянии друг от друга, так что нас никто не подслушивал. Да и девушки не спешили занимать места, тем более уже позвали на ужин. Отбор невест. «Нет, вы меня толкнули на короля». «Ты сама споткнулась», невозмутимо ответила. «Что уж тут скрывать, что мы со Светой объединились? Я-то думала, что каждая сама по себе, но нет. Многие девочки собирались по покомандно». Так что мы не самые странные. «Ну, серьёзно, я никому и ничего», — сказала Света, тоже пошёптывая. «А я поняла. Вы меня специально с королём сталкиваете». «Что?» — недоуменно перевела на неё взгляд. «Вы меня специально подталкиваете к королю. Я же избранная. Вон вы даже мне магией своей решили помочь». «Света, ты витаешь в своих фантазиях». Я почти шипела. «Перестань. Это отбор». «Послушай, я осталась здесь не просто так. Мне нельзя показываться на глаза королю». «Я поняла, здесь что-то затевается. В книгах на отборах всегда что-то происходило такое-всякое». Возволнованно прошептала Света. «Ты можешь мне доверять. всё равно ты меня попросила тебя не сдавать. Так что и теперь я помогу. Не зря же ты осталась». «Я должна присмотреть за отбором изнутри», — сказала я. «Чтобы никто ничего не сделал, как ты выразилась, такого». Света задумалась. Я хоть мало ее знала, но поняла, что когда она так делала, то всегда выдавала что-то несусветное, про избранность там всякую. Хорошо, я тебя прикрою. Мы будем обе избранными. Выдала она.